«Синицы рабыни танцуют чечетку» – Джону Фраеру. Немного есть легенд о том, как человек использовал во зло семена подсолнуха. Однажды коварному учителю танцев пришло в голову пустить в дело семена подсолнуха и так взноздать энергию природы, что позавидует сам доктор Франкенштейн. Учитель танцев был воистину плохим человеком, ведь всякому известно, что синицы обожают семена подсолнуха, особенно зимой, когда тяжелый снег покрывает землю. Семена подсолнуха — надежный дьявольский способ поработить сердца и умы синиц. К нему и прибег учитель танцев, купив двадцать больших птичьих кормушек и наполнив их семенами подсолнуха. Вскоре со всей страны к нему слетелись синицы. Подальше от пытливого взора тех, у кого хватило бы совести и желания стать президентом Соединенных Штатов, и для кого скандал вокруг жестокого обращения с синицами стал бы первым шагом к высокому посту. Учитель танцев накупил фунтовых мешков семенами подсолнуха, и вскоре синицы оказались целиком в его власти — Ради этих семян они были готовы на все. Что угодно. Оставалась сущая ерунда — научить их танцевать чечетку. Через пару месяцев под крылом у злодея собралось не меньше сотни, так сказать, «синиц-чечеточниц». Он шил им маленькие цилиндрики, вырезал тросточки и заставил плясать на огромном, богато украшенном зеркале, что лежало на кухонном столе в окружении грязных тарелок и пустых бутылок. Он заводил на проигрывателе хорошую чечёточную музыку Бетховена или Диксилент, и птички танцевали разрывая свои маленькие сердца, лишь бы получить еще немножко семян подсолнуха. Как Джон Адюбоновский бас басби беркли он обучил их сложным и точным танцам. Они исполняли их на этом проклятом зеркале, а сам единственный зритель накачивался дешевым джинном из дырявого, И уже десять лет как черствого, выдолбленного куска свадебного торта. Мораль. Не ведитесь на семена подсолнуха. Вы, конечно, не синица, но мало ли что».